Наша крыша. Виталий. Москва, 1993 год. Рынок начинал раскручиваться. Нам на руку сыграла и погода. Была зима, и стоять продавцу на открытом рынке в Лужниках или на Черкизовском было не очень приятно. А тут тепло, освещение, можно работать до вечера. Условия подходящие. Да и реклама делала свое дело. Но, как потом выяснилось, большую роль в раскрутке сыграл человеческий фактор. Точнее, то, что Костя понимал под этим выражением. Все оказалось очень просто. У каждого покупателя были знакомые, которые хотели заниматься челночным бизнесом. Естественно, те, кто знал о нашем рынке, давали им информацию. Многие приходили к нам, пробовали. У кого-то получалось. Мы обратили внимание, что некоторые продавцы из Лужников стали приходить к нам на выходные дни, так как у нас суббота и воскресенье считались самыми базарными, И мы для себя сделали вывод, что в выходные к нам приходит очень много людей. Гораздо больше, чем в Лужники. Поэтому и покупателей у нас было очень много. Мы уже начинали думать, может нам сделать что-то типа рынка выходного дня, а в будни закрываться. Но нас разубедил в этом Костя. «Мы все равно платим аренду за все дни. Что работаем, что нет», — сказал он. «Пусть так и идет. Я верю в успех». Вскоре торговые места на рынке были полностью заполнены. Свободных мест почти не оставалось, кроме наиболее невыгодных. Теперь надо было повышать арендную плату. Мы заранее вывесили объявление. Замысел Кости заключался в следующем. Арендаторы, то есть продавцы, должны еженедельно покупать абонементы. И цена на них, соответственно, может меняться каждую неделю. Возникала новая проблема. Именно та, которая меня волновала больше всего. Проблема крыши. Дело в том, что с момента открытия нашего рынка, естественно, в качестве покупателей, К нам приезжали разные люди. Некоторых из них по внешнему облику я относил к бандитам, ракетирам. Тогда они были все практически одинаковые, здоровые, в кожаных куртках, коротко стриженные. Их можно было легко вычислить в толпе. Конечно, на лице у каждого не было написано «Ямал бандит или ракетир», но создавшийся стереотип выдавал их. Многие из них ходили по рынку, высматривали, вынюхивали что-то. Конечно, страх у нас был определенный. Мы в каждом таком человеке видели потенциального бандита, и нам мерещился их жесткий наезд. Некоторые из них даже подходили и деликатно интересовались, кто мы и что за люди стоят за этим рынком, какая бригада обслуживает нас и так далее. Вначале мы просто трепались, что работаем под крышей милиции, потом ГБ, потом какого-то спецподразделения, которое мы придумали на ходу. Вероятно, в какой-то мере это останавливало спрашивающих, И жестокого наезда на нас пока не было. Но мы прекрасно понимали, что рано или поздно нас разоблачат, а за обман криминального мира необходимо отвечать. Поэтому надо было срочно искать покровителей». Я неоднократно ставил этот вопрос перед Костей, но он был настолько увлечен раскруткой рынка, что ему казалось, что поиски крыши – не главный вопрос. Меня поддерживал и Егор. Он также считал, что стать под какую-то крышу необходимо и очень важно для нас. Однажды после рабочего дня мы закрылись в своем офисе, который до этого был помещением радиорубки. Эта комната имела свои преимущества. Она была расположена в конце торгового зала, как бы на антресолях, и длинная лестница длиной метров двадцать вела наверх. Из радиорубки через большие окна была отлично видна вся территория рынка, поэтому это место и было облюбовано нами. Офисом, как таковым, его назвать было нельзя. Это было большое длинное помещение из одной комнаты, без перегородок. Мы поставили туда несколько столов, один из них сделали президентским, с большим кожаным креслом, где и сидели по очереди, сменяя друг друга и подчеркивая этим, что мы трое владельцы рынка. Тем не менее, среди нас был выбран генеральный директор, Костя. Закрывшись в своем офисе, мы с Егором наехали на Костю и потребовали, чтобы он немедленно решил вопрос с крышей. Кости сразу предложил вариант. «Давайте сделаем вот что. В качестве крыши мы наймем милиционеров». «Каких еще милиционеров?» «Можно отставных, можно действующих. Сейчас разрешается это делать. Можно заключить договор с отделением милиции или с районом УВД, и они будут нас охранять за определенные деньги». «Но мы с Егором сразу отмели это предложение». «Нет, это исключается. Дело в том, что военные милиции – уставные организации». Они будут действовать строго по своему уставу. А ситуация может сложиться нестандартная. И что тогда? Что они сделают? Они скажут, что это в их уставе не предусмотрено и делать этого они не будут. Нам нужно обязательно искать бандитов, настаивал я. Только бандиты смогут решить любой вопрос. В конце концов, мы же не в Чикаго. И особой стрельбы и массовых убийств у нас не будет. Так просто. Приедут ракетиры, а наши бандиты на своем языке с ними и переговорят. Решат вопросы. «Хорошо», — сказал Костя. «Я согласен. Что вы от меня хотите? Чтобы я нашел вам бандитов? Каких вам нужно? Покровавее или поспокойнее?» «Нет, мы от тебя этого не требуем», — продолжил я. «Но мы хотим, чтобы каждый из нас занялся поиском людей, которые могут стать нашей крышей. Лучше, конечно, знакомых». «Извини, Виталий», — буркнул раздраженно Костя. «Но у меня нет знакомых бандитов. Есть только приличные люди». «У меня тоже бандитов на примете нет» но есть какие-то знакомые знакомых. В конце концов, если поставить себе задачу, то можно их найти». Кости кивнул. «С этого дня мы втроем начали искать людей, которые могли бы сделать нам крышу. Как ни странно, главную роль в том, что к нам на рынок пришел Мансур со своей бригадой, сыграл именно я. Именно с помощью моих, как теперь можно сказать, дурацких и опрометчивых поступков и решений мы и попали под беспредельный гнет, который потом устроил нам Мансур. А развивались события так. Я стал расспрашивать всех своих знакомых, спортсменов, жильцов своего двора, ребят, работающих в автосервисе, о знакомстве их с бандитами. Конечно, все это я преподносил достаточно культурно и цивилизованно. Я коротко обрисовывал проблему и очень осторожно спрашивал, нет ли у кого приятелей, которые могли бы нам порекомендовать каких-либо серьезных людей. Примерно по такой схеме я и действовал. Получалось, что я не спрашивал человека впрямую, нет ли у него знакомого бандита, а начинал издалека. Все обещали подумать. И вот в один из дней, вечером, мне позвонил автомеханик, у которого я чинил машину своих родителей. Они иногда давали мне на ней покататься, а заодно просили, чтобы я отвез ее в сервис. Сказал, что звонит по поводу того разговора, который у нас с ним был. Я сразу сообразил, в чем дело. «А когда можно встретиться?» – спросил я. «Да хоть сегодня». Приезжай ко мне в автосервис, там и поговорим. Человек приедет от одной серьезной фигуры. Я быстро собрался и поехал к метро авиамоторное на территории большой автобазы. Механик встретил меня приветливо и показал на паренька невысокого роста, протянувшего мне руку. «Даня», – представился он. Я всмотрелся в этого парня. «Наверное, это и есть бандит», – подумал я. Но внешность у Дани была даже интеллигентная, без каких-то наворотов. Обычные светлые волосы, Голубые глаза, невысокий, ничто не говорило о его принадлежности к группировке. Я начал издалека. Так мало так, мы создали коммерческую структуру, нужны серьезные люди, которые взяли бы нас под свою опеку на случай создания нестандартной ситуации. Таково было мое вступление. Даня внимательно выслушал меня, потом поинтересовался, что за коммерческая структура нами создана. Напускать туману не было смысла. «Вещевый рынок, недалеко от станции метро «Динамо». «Ясно», – сказал Даня. «Слышал я про вас. В газете читал. По телевизору видел вашу рекламу». «Вот видишь», – обрадовался я. «Ну так что, человек у тебя есть?» «Человек-то есть. Очень даже серьезный. Но я не знаю, как он воспримет ваше предложение. Ему решать. Он у нас босс». «А что за человек?» Осторожно поинтересовался я. Но Даня, видимо, не был расположен рассказывать о своем боссе. И все же мне удалось выяснить, что он бывший спортсмен». Учился на экономическом факультете МГУ, затем ушел оттуда. «У него папа моряк, генерал», — добавил Даня. Эти факты, ну, что папа военный, что сам он бывший студент, правда, не закончивший институт, и спортсмен, сыграли решающую роль. Мне казалось, что не может такой человек быть жестоким, с непредсказуемым поведением. Мне казалось, что он будет таким же, как Даня, интеллигентным и скромным. И я дал согласие от имени своих ребят. Теперь оставалось получить согласие босса, которого нам должен был представить Даня. «А как его зовут?» – спросил я. «Сергей», – ответил Даня. «А как фамилия или кличка?» – продолжал я. «Это узнаете чуть позже, если он даст согласие. Ты черкани мне свой телефон. Мы позвоним тебе и скажем, когда приедем». Я быстро записал свой домашний телефон и рабочий нашего офиса на рынке. Даня аккуратно сложил листок, Сунул его в карман и, сказав на прощание, что было очень приятно познакомиться, пожал мне руку и ушел. Я был обрадован. Только бы согласился, думал я. Господи, если бы я мог повернуть время вспять, отмотать, как пленку, видео назад, то все было бы по-другому. Конечно, Даня ни в чем не виноват, но если бы не было нашей встречи... Но выпущенную стрелу обратно в колчан не положишь. И все пошло по сценарию, который совершенно не зависел от нас. На следующий день, около полудня, нам в офис позвонил Дани и сказал, что его шеф приедет к нам около двух часов дня. И чтобы мы были готовы встретить его, показать ему будущее место работы. Я положил трубку и сообщил своим компаньонам, что скоро к нам приедет гость. «Может быть, нам сразу приготовить для него угощение?» – предложил Кости. «Накроем столы в офисе?» «Нет», – возразил Егор, – «в офисе как-то не солидно. Давайте пригласим его в ресторан». Тут у нас на территории открылся один коммерческий. А сколько людей с ним приедет? Мы решили, что это предложение нам подходит. Тут же послали одного из администраторов занять для нас столик. Мы, правда, не знали количество людей, но решили подстраховаться и занять столик человек на 10-12. Без 10-2 мы втроем вышли на улицу, на площадку, прилегающую к нашему рынку. Тут обычно продавцы и покупатели ставили свои машины. Мы стали ждать приезда своих будущих партнеров. Прождали мы минут 20. К рынку постоянно подъезжали разные машины, из них выходили люди. Мы пытались угадать выходящих наших гостей, но все было напрасно. Ни Дани, ни его коллег мы не заметили. И только когда мы собрались уходить, наше внимание привлекли два темно-синих БМВ, которые въехали на территорию стоянки. Особенность этих машин была в том, что у них отсутствовали номера, а стекла были тонированными. Машины развернулись и практически одновременно как показывают в американских детективах, припарковались. Тут же двери машин открылись, и я увидел знакомую фигуру. Парень помахал мне рукой. Это был Даня. Затем из машины вылезли шестеро крепких ребят. Все они были высокого роста, а лица их показались мне свирепыми и жестокими. Среди них я заметил мужчину лет 32-35, худощавого, с темными волосами и короткой стрижкой. Он отличался от других тем, что был одет гораздо шикарнее, чем его спутники. Кроме того, на руках у него были золотые цепи и перстни. Нетрудно было понять, что это и был их лидер – Мансур. Мы подошли поздороваться с А «Вот, к вам приехал лично Сергей Маратович», – сказал Даня, показывая на мужчину. Тот кивнул, даже не протянув нам руку. Затем он молча, в сопровождении своих боевиков, вошел на территорию рынка. Мы поплелись за ним. Я видел, что он шел уже как хозяин, осматривая внимательно торговые ряды и бросая взгляды то на одного, то на другого торговца. Вся эта процедура заняла 15-20 минут. Пройдя по всей территории рынка, он спросил, «А где же ваш офис?» Мы показали на высокую лестницу. «Вот там, Сергей Маратович, наш офис». Он стал медленно подниматься по лестнице. За ним потянулись все его люди. «Ну что?» – сказал он, опускаясь в президентское кресло. «Это и есть мой рынок!» «Ничего себе!» – подумал я. «Уже его рынок!» Мне стало неприятно от таких слов. Но мы кивнули головами. Сергей Маратович обратился к Дане. «Но что? Где мы будем с ними разговаривать?» Не обращая на нас внимания, словно нас и не существовало. Костя с Егором наперебой стали говорить, что мы сняли столики в ресторане, что можно перейти для разговора туда. «Хорошо, пошли!» – согласился гость. «Тогда я пацанов тут оставлю, а ты, Даня, и ты!» Он показал еще на одного парня. «Пойдете со мной!» Через несколько минут мы сидели за столиком ресторана и беседовали с Сергеем Маратовичем. «Так вы недавно открылись?» Обратился он к нам. «Недавно, около месяца назад», сказал Костя. «А кто из вас все же главный?» «Мы все равные партнеры, но формально у нас генеральный директор Костя». «Очень хорошо», сказал Сергей Маратович. «Значит так, Егор, будешь мне еженедельно готовить 20% от выручки, это будут мои деньги. Вы обо мне что-то знаете?» Мы отрицательно помотали головами. «Даня, ты им что, ничего не рассказывал?» Удивился гость. «Так команды не был Сергей Маратович», ответил Даня. Наступила пауза. Первым заговорил Егор. «Может быть, выпьем за встречу, за знакомство?» И он потянул руку к бутылке Абсолюта. Гость кивнул. Налив всем почти по полному фужеру, Егор предложил выпить за знакомство. Сергей Маратович ничего не сказал, молча чокнулся и выпил. Я обратил внимание на то, что водку он выпил залпом, даже не поморщившись. Казалось, что в фужере была не водка, а обыкновенная вода. Алкоголь на него совершенно не действовал, что ли? После первой рюмки вскоре была наполнена вторая. Затем гость продолжил разговор. «В определенных кругах меня называют Мансуром хотя фамилия моя Мамсуров, через букву «М». Нетрудно было догадаться, что это за определенные круги. Конечно, криминальное сообщество. Теперь мы понимали это. «Вообще-то я работаю не один, и за мной стоят очень серьезные люди», продолжал Мансур. «Есть несколько воров в законе, но самое главное – это Леонид Васильевич Завадский, батя». «Он что, тоже вор в законе?» спросил Егор. «Зачем ему быть вором?» Улыбнулся Сергей Маратович. «У него и так есть имя. Он и Япончика знает, и Цируля, и многих других. Он очень уважаемый человек. Кроме этого, еще есть тоже известная личность – Федя Бешеный». «Может, слышали?» – спросил Мансур. Мы отрицательно покачали головами. «С Федей мы вместе в бутырке отдыхали. В общем, это мои близкие друзья. Я думаю, что они скоро к вам подъедут, так сказать, на предмет знакомства». Мне стало как-то не по себе от одной мысли о том, что к нам приедет какой-то Федя бешеный, которого мы в глаза не видели, но его прозвище о многом говорило. Если в криминальном мире такое прозвище дают, то можно себе представить дикого здоровяка-беспредельщик, наполовину сумасшедшего, который просто так прижмет или убьет ненароком за какое-то неправильно сказанное слово или косой взгляд, брошенный в его сторону. Мансур стал интересоваться, все ли продавцы регулярно платят деньги». Конечно, все платят, но бывают небольшие запарки. Денег нет. Ты мне подготовь список тех, кто нерегулярно платит, усмехнулся Мансур. Я их буду вызывать к себе на беседу. И вообще, у вас есть список продавцов, кто какими товарами торгует? Нет. Нужно обязательно сделать. Хорошо бы к следующему моему приезду. Когда вы торгуете абонементами? По четвергам, сказал Костя. Значит, по четвергам вы собираете деньги? Да. Вот и славно. «Я буду приезжать в четверг, в четыре, в пять. К этому времени моя доля должна быть готова. Забирать деньги я буду лично». «А вот еще что», – добавил Мансур, вставая. «Сколько сейчас у вас стоит недельный абонемент?» Мы назвали цифру. «Значит, со следующей недели вы повышаете цену на 30%?» «Может, рановато еще, Сергей Маратович», – обронил Костя. «Эти деньги нужны моей братве. Мне же нужно чем-то ребят кормить». Но мы только недавно открылись, и люди могут нас не понять. Может произойти отток продавцов. А это уже мои проблемы, хмыкнул Мансур. Как я сказал, так и делайте. После этих слов стало ясно, что его приказы обсуждению не подлежат. Когда команда Мансура уехала, мы вернулись в офис и стали обсуждать встречу. На всех гость Мансур произвел достаточно неприятное впечатление. «Откуда ты его взял?» – недовольно спросил Костя у меня. Но я же не знал, что он такой. Мне сказали, что его папа генерал, мать-преподаватель в университете, сам он бывший студент. Кто же мог знать, что он откровенный бандит, явный беспредельщик, да еще с такой жесткой дисциплиной? Ты обратил внимание, как он себя ведет, сказал Костя. Сразу было видно, что он ему не понравился. И никому из нас, подумал я. На следующей неделе мы сделали, как велел Мансур. Повысили сбор за абонементы на 30%. При этом часть продавцов возмутилась и сразу покинула наши торговые места, вернувшись на те рынки, где торговали раньше – в Лужники, на Черкизовский рынок. Когда же мы стали подсчитывать общую сумму, выяснилось, что мы потеряли 30% от ожидаемой прибыли. То есть как раз столько, насколько мы подняли плату за абонементы. «Ну вот», – сокрушался Костя, – «нам кредит нужно возвращать, долги раздавать, а у нас упадок пошел. Так вообще рынок захереть может». Все уйти могут, если этот бандит будет диктовать нам свои условия. В следующий четверг, ровно в 4 часа, приехал Мансур со своей командой. Мы уже приготовили деньги. И тут произошло то, что оказалось для нас очень болезненным. Костя при передаче денег обмолвился, что когда мы повысили цену на абонементы, то потеряли 30%. Мансур словно взбесился. Он изо всей силы швырнул пачки денег, завернутые в полиэтиленовые пакеты и обвязанные резинками на пол. «Да вы что!» – закричал он. «Этого быть не должно! Что хотите, то и делайте! Завтра же ваши люди пускай едут в Лужники и привезут сюда новых продавцов!» От его слов нам стало не по себе. Ничего себе! Вляпались в историю. «А через неделю поднимете стоимость абонемента еще на 10%, – приказал Мансур, – когда люди из Лужников к вам придут. Теперь у нас закончилась спокойная и размеренная жизнь. Теперь наша жизнь была заполнена страхами. Мы должны были выполнять приказы Мансура. На следующий день нам ничего не оставалось сделать, как собрать администраторов, которые не дежурили, а также еще несколько человек, и направить их в Лужники с агитками для привлечения новых продавцов. Но каково же было наше удивление, когда двое ребят, поехавшие с этой целью в Лужники, были жестоко избиты местными администраторами из-за того, что наши переманивают у них клиентов, то есть лишают их определенной части выручки. Кроме того, лужниковская команда пригрозила нам, что в случае, если такая миссия повторится, они нанесут нам ответный визит. Это была явная угроза. «Что будем делать?» спросил Костя, когда мы вечером собрались в офисе, подводя итоги дня. «Как что? В Лужники ездить не будем», сказал Егор. «Нет, в Лужники можно ездить, но нужно рассказать про этот эпизод Мансуру», предложил Костя. «Мы в отсутствие Сергея Маратовича называли его просто Мансуром. В глаза же, естественно, мы так называть его не решались. Мы с Егором пожали плечами. Черт его знает, сказал Егор, как лучше будет. Костя продолжил. Если мы сейчас ему скажем, то опять нарвемся на грубости и угрозы. Да еще он и ударить нас может. Я знаю, что нам делать, вмешался Егор. Пока мы сидели в ресторане, я заметил, что когда он выпивает рюмку водки, то становится немного добрее. Мне кажется, что он водкой стресс снимает. «И что же из этого следует?» спросил Костя непонимающе. «Ты предлагаешь...» «Я предлагаю сделать что-то типа бара. Как только он разорется, я буду предлагать ему рюмку водки». Мы посмотрели на него с удивлением. Тогда мы еще не знали, что Егор говорит дело. Действительно, когда Мансур приехал в следующий четверг за своей выручкой, произошел непредвиденный инцидент, который мы запомнили надолго. А случилось вот что. Приехал Мансурник к четырем часам, а немного раньше, видимо, торопился по делам. К тому времени у нас еще шла активная продажа абонементов. На лестнице, которая вела к нам в офис, стояла достаточно большая очередь. Человек 30-40 желающих купить новые абонементы. Естественно, люди стояли спокойно, никто без очереди не лез. Все друг друга знали. И тут неожиданно появился Мансур. «Смотри, приехал», – сказал Егор. «Я тут же открыл дверь, чтобы дать ему возможность войти в офис». Мансур стал не спеша подниматься по лестнице. И вдруг, когда он прошел половину пути, два здоровых парня, стоящих в очереди, схватили его за руку. «Ты куда прешь? Крутой, что ли, чтобы без очереди лезть?» Обратился к Мансуру один из них. Я в ужасе взглянул на бандита. Но он спокойно, даже не глядя на парня, отвел в сторону его руку и продолжил подниматься наверх. Но тут второй парень, стоящий рядом с первым, крикнул. «Послушайте, этому нахалу не давайте абонемент». Он тут не стоял. Вероятно, это взорвало Мансура. Он резко обернулся и изо всей силы ногой ударил стоящего в очереди первого парня. Удар был настолько сильным, что вся очередь, как кости домино, покатилась вниз. После этого Мансур заорал, глядя на меня. «Что это такое?» Он схватил меня за шиворот так сильно, как будто пытался из меня что-то вытрясти. «Это что, моя работа, что ли?» – кричал он. «Почему они меня не знают?» Он тряс меня за шиворот. Люди в страхе смотрели на нас. Теперь они понимали, кто хозяин этого рынка. Ни администраторы, ни владельцы, которые формально числятся учредителями этого рынка, а именно вот этот мужчина, который только что скинул с лестницы всю очередь, а теперь схватил одного из директоров. В глазах продавцов я видел ужас. Мансур тем временем ворвался в офис, продолжая кричать и угрожать. Я видел испуганные лица Кости и Егора. Вдруг я заметил, как Егор выскочил из-за стола и, быстро направившись к тумбочке, открыл дверцу, достал оттуда бутылку Смирновской, налил большую рюмку и протянул ее Мансур заискивающим тоном, говоря «Сергей Маратович, выпейте, пожалуйста». Мансур удивленно взглянул на Егора. Мне показалось, что он сейчас выхватит у Егора из рук бутылку и стукнет ею ему по голове. Но он взял рюмку и залпом выпил. Тем временем Егор наливал вторую рюмку. Следующую Мансур выпил уже медленно. После этого он резко изменил свой тон. Теперь он стал более спокойным. «Ну, что у вас тут?» – спросил он. «Опять бардак? Что же вы не можете работу рынка наладить?» «Черт возьми!» – подумал я. «Только приехал, и сразу же у нас бардак. Получается, что мы плохо работаем?» После того, как Мансур выпил третью рюмку водки, он совсем перестал кричать. «Вот видишь», – сказал мне Костя тихо. Егор-то прав оказался. Нашел его слабое место. Егор был очень доволен. Теперь у нас всегда был персональный бар Мансура, как мы называли тумбочку, где стояло несколько бутылок водки, рюмки и немного закуски. Теперь мы знали, что когда он приезжает к нам, не нужно дожидаться неприятностей, которые могут произойти, а сразу нужно предлагать ему рюмку водки. И тогда отношение к нам будет нормальное. В то же время этот эпизод с лестницей очень сильно сказался на имидже Мансура. Теперь все знали, что нашей крышей является Мансур, что он человек серьезный, с непредсказуемым поведением. Продавцы, конечно, знали его в лицо. Наш рыночный телеграф работал в режиме экспресса, и уже в следующий раз, когда приехал Мансур, многие здоровались с ним, когда он проходил мимо прилавков, а многие пытались расположить его к себе. Но следующий эпизод, связанный с Мансуром, был не столь неприятным для нас, но тоже показал всем, кто на рынке хозяин. К этому времени рынок был полностью укомплектован, и мы разработали свои правила поведения. Прежде всего, одним из главных условий было то, что за каждым торговым местом была закреплена небольшая площадь, за чистотой которой должен был следить продавец, чтобы не бросали окурки, спички и прочее. За нарушение этого правила мы наказывали продавцов в основном лишением на месяц права покупки абонемента, а это для продавцов было потерей больших денег. Так получилось что одна из продавщиц звали ее Тамара, то ли обсчитала, то ли нахамила покупателям, а те, в свою очередь, пришли в администрацию и стали жаловаться. Мы, естественно, лишили эту Тамару места на рынке. И вдруг на следующей неделе к нам в неурочное время нагрянул Мансур с командой и поднялся в офис. Мы обратили внимание на то, что рядом с его боевиками стоит Тамара и улыбается. Мансур сразу взял быка за рога. Он потребовал, чтобы мы эту Тамару восстановили на рынке. «Но как же мы это сделаем? Все места заняты», сказал Костя, показывая ему лист с распределением мест на рынке. «Это меня не волнует», рявкнул Мансур и обратился к Тамаре. «Ты где хочешь стоять?» Тамара замялась. «Хочешь в секторе А? Хочешь в Б? Какой у вас центральный?» «Сектор Б», буркнул Егор и перевел разговор в другое русло. «Сергей Маратович, может, водочки выпьете?» Мансур молча подождал, пока Егор наполнит стакан водкой. Взяв стакан и выпив его залпом, Мансур сказал. «Вот тут, в секторе «Б», вот на этом месте. Тебя, Тамара, это устраивает?» Та молча кивнула головой. «Значит, это место вы освободите?» «Да как же мы его освободим?» «Это меня не касается», — сказал Мансур. «Мы стояли в замешательстве, не зная, что нам делать. Видимо, Мансур понял это. Он подошел к столику, где стоял микрофон. «Это ваш микрофон?» – спросил он. Мы кивнули. Мансур взял таблицу расположения мест, включил микрофон и сделал объявление. «Продавцу место 44Б. Срочно зайти в администраторскую?» «Срочно!» – повторил Мансур. Минут через десять дверь офиса открылась и вошел встревоженный продавец. «Вы меня вызывали?» «Ты из какого места? 44Б?» – спросил Мансур. «Да», – кивнул тот. «Значит так. «Ты с завтрашнего дня на работу не выходишь, а в следующий четверг подойдешь к ребятам. Они тебе место нормальное сделают. Понял меня?» Продавец, растерявшись, спросил. «А как же мой товар? Я же уже заплатил деньги». «Ты меня понял? Или тебе нужно объяснять по-другому?» Грозно переспросил Мансур, пристально глядя на продавца. Тот моментально понял, с кем имеет дело, и что ему грозит за то, если он не повинуется приказу. «Да, да, я все понял», – быстро сказал он. «Да ты не волнуйся!» – похлопал его по плечу Мансур. «Тебе, ребята, место нормальное подберут. Я сам это проконтролирую». Теперь мы попали в двусмысленное положение. Тамара заняла одно из лучших мест, нужно было искать место для этого продавца. Потом Мансур пошел с инспекцией по торговым рядам. У него в руках был план-схема. Мы остались в офисе. Увидев, что с нами в офисе остался Даня, я подошел к нему. «Даня, что произошло?» «Почему он так благоволит к Тамарке?» Даня хитро улыбнулся и подмигнул мне. «Чего-чего? Все так и должно было случиться. Тамара – женщина шустрая. Она оказала кое-какую услугу Сергею Маратовичу». «Переспала с ним, что ли?» – спросил я. «Так уж и переспала. Все было сделано на рынке, в одном из помещений». «Все ясно», – сказал я. нет что ли?» – Даня кивнул головой. «И что теперь? А теперь она под его опекой. Вы уж не обижайтесь». Нам стало не по себе. А вдруг после этого случая будут еще такие-то и половина рынка будет ходить в любовницах Мансура? Не прошло и десяти минут, как дверь снова открылась, вошел Мансур. За ним плелись два продавца. Он приказным тоном сказал нам, чтобы мы вышли из офиса и дали ему поговорить. Мы молча подчинились. Спустившись вниз, мы втроем стояли и молчали. Я задумался. Интересно, о чем он с ними будет говорить? Как о чем? ответил мне Кости. «Рэкетом их пугать будет». «Действительно. Когда оба продавца стали спускаться вниз после окончания разговора, я улучил минутку и отозвал одного из них в сторону». «О чем с тобой Сергей Маратович говорил?» спросил я тихо. «Да беспредел», ответил зло продавец. «Самый настоящий рэкет. Я не знаю, что мне делать. В убыток себе буду работать». «А что он тебе сказал?» «А он требует, чтобы я еженедельно ему бабки отстегивал, так сказать, за крышу». Вы же крышу нам общую организовываете. Мы вам за это платим. Погоди, сказал я. Вы нам платите деньги за аренду. Да ладно, махнул рукой продавец. Все это в комплексе решается. И крыша, и аренда, и уборка. Сумма-то не маленькая. А теперь ваша крыша с меня требует дополнительной бабки. За что? Погоди, расскажи все по порядку. Он спросил меня, с кем я работаю. Я назвал своего партнера. Он... «Не слышал я о таком в нашем мире». Потом говорит, «Какая у тебя крыша?» Я отвечаю, «Никакой». «Он, теперь я буду твоей крышей. Будешь мне еженедельно платить деньги». И сумму назвал. Сказал, чтобы деньги ему отдавал без опоздания. А в случае чего, говорит, сам понимаешь, что с тобой может быть. Так что я не знаю, что делать. Буду думать, то ли мне с этого рынка свалить, то ли еще что. Я срочно подошел к Егору и Кости, чтобы сообщить им об этом. Пока мы с ними поговорили, прошло минут сорок. Я выяснил через дежурного администратора, который оставался наблюдать за офисом, что уже несколько продавцов были вызваны Мансуром и поднимались к нам в администраторскую. В основном он вызывал тех, у кого товар был побогаче. Радиоаппаратура, обувь, дорогие костюмы. Все они получали его предложение, от которого никто из них отказаться не мог. Когда мы вернулись в офис, то заметили, что Мансур слегка опьянел. Бутылка водки, стоявшая на столе, была почти пуста, а он был в хорошем расположении духа. Еще бы, подумал я, сколько дополнительных денег получит. Костя, сделав вывод, что Мансур находится в хорошем настроении, так как уже выпил порядочно, решил, что с ним можно поговорить. Сергей Маратович, вы меня, конечно, извините, начал он, но мне кажется, что ваше предложение может испугать продавцов, и мы можем потерять клиентуру. Не бойся, Константин. Спокойно ответил Мансур. «Никуда твои продавцы не денутся. Они будут стоять на местах, пока я здесь». «Но получается так, что в ту сумму, которую мы берем за абонементы», вступил в разговор я, «входит плата за все услуги». «А чем мне ребят кормить?» Грозно проговорил Мансур, пристально глядя на меня. «Кроме того, ты же знаешь, что ребята жизнью своей рискуют». «Ничего себе!» – подумал я. «Какой же тут риск?» Все тихо, спокойно, никто на нас не наезжает. Но вступать в пререкание с Мансуром у меня не было никакого желания. «И вот еще что!» — сказал Мансур на прощание. «Завтра к вам приедет Леонид Васильевич Завадский. Я вам про него рассказывал. Так что вы ему встречу обеспечьте хорошую. И Федя бешеный с ним будет». Нам стало не по себе. Мы уже представили себе второго Мансура в лице Феди Бешеного. Вскоре Мансур уехал, мы остались в офисе рабочий день близился к концу. Продавцы стали постепенно убирать товар, появились уборщики. Неожиданно дверь приоткрылась и в комнату вошел мужчина в демисезонном пальто, в кепочке неприметной внешности. «Добрый вечер», сказал он. «А кто тут будет из руководства вещевого рынка?» Мы насторожились. Егор медленно пристал. «Я? А вы кто?» спросил мужчина у нас с Костей. «А мы его заместители». «Очень хорошо», кивнул мужчина а я из московского уголовного розыска. И он показал нам красную книжечку. Господи, неужели кто-то уже успел накапать на Мансура за тот удар в челюсть или за рекет? «Слушаем вас внимательно», — сказали мы. «Вы, наверное, знаете, что мы проводим профилактическую оперативную работу». Мы закивали, хотя ни о чем подобном понятия не имели. «Чем же мы можем вам помочь?» — спросил Егор. «Нам нужно пару мест, чтобы поставить тут своих людей» заявил мужчина. «Будут наблюдать за обстановкой на рынке». «Да где же мы места возьмем?» «Подумал я. Ведь у нас все забито». «Вы понимаете, ребята, что это очень важная работа?» «Продолжал мужчина». «А нельзя ли?» «Вступил в разговор Костя. Чтобы руководство вашей организации подготовило соответствующее письмо на наше имя. И мы тогда, естественно, это сделаем. А так, мы же не знаем, может, это частная просьба». «Слушайте» сказал Муровец, глядя на нас. «Вы что, мне не верите?» И тут он достал из кармана небольшую рацию и поставил ее на стол. Дверь открылась, и в кабинет вошел еще один мужчина, чем-то похожий на первого. Я понял, что это тоже сотрудник Мура. Он вошел и молча встал у двери. «Ого!» – подумал я. «Теперь получается государственный рэкет». «Хорошо», – хмыкнул Егор. «Но мы не можем это решить так сразу». «Давайте к следующему четвергу все сделаем. Назовите ваших людей, и мы закрепим за ними места. Или вам нужны определенные места?» «Нет, не обязательно. Желательно одно место у входа, а другое в середине», сказал оперативник. «Ну что, договорились?» И он протянул нам руку. «Да, договорились», проронил Егор. Через несколько минут муровцы вышли из комнаты. «И как вам все это нравится?» проговорил Костя. «Мне кажется, что они левака дают», – сплюнул Егор. «В каком смысле?» – спросил я. «Да в прямом. Ну и что, что у них корочки есть? Сейчас своих жен или любовниц поставят и будут деньги сшибать под видом оперативных мероприятий. А вдруг действительно будут работать? Дай бог, чтобы было так. И дай бог, чтобы на Мансура не вышли». «Да, можете себе представить», – заволновался Егор. «Что будет, если эти муровцы нашего Мансура арестуют за вымогательство?» «Вы не представляете, какую ответственность мы будем нести перед Мансуром, если он узнает, что мы этим ментам места дали». «А ты что предлагаешь? Чтобы мы им отказали? И чтобы на нас устроили крутой налет правоохранительных органов? Или еще что-нибудь?» «Нет уж, семь бед, один ответ», — сказал Костя, подходя к тумбочке, где стояла водка и наливая себе стакан. На следующий день около полудня в наш офис неожиданно заглянул Даня. Я удивился. «Даня?» «Ты один?» «Не совсем», – ответил он, протянув мне руку. «Тут Завадский приехал. Тебе Мансур вчера говорил». «Да, я помню». «Ты можешь со мной на улицу выйти? Нужно поговорить», – сказал загадочно Даня. «Конечно могу». «Мое присутствие нужно?» – пристал Егор. «А как же?» Мы вышли на улицу. Около зеленого Вольва стоял мужчина лет сорока 50 очень приятной внешности, в дорогой дубленке с небольшой лысинкой. Крупное лицо приятные черты. Он поздоровался с нами, назвавшись Леонидом Васильевичем. Мы поочередно представились. Послушай, Завадский по-приятельски обнял меня за плечи. Тебя Виталием зовут? Я кивнул. Тут вот какое дело. Я партию обуви получил. Он кивнул в сторону закрытого грузовика. У тебя тут кто-то обувью торгует? Конечно, есть несколько продавцов. Может быть, тем, кто хорошие места имеет. «Дать эту обувь на реализацию, если они согласятся? Ты им скажи, от кого эта обувь». Теперь я понял, что достаточно мне намекнуть продавцам, что товар от Мансура, и любой вопрос будет тут же решен. «Я попробую», — сказал я. Через пару минут Егор вывел на площадь нескольких продавцов. «Вот», — сказал Завадский, — «тут сто пар обуви. Вы между собой распределите их и начинаете продавать. Знаете, по какой цене?» Завадский написал на четырех коробках цифры. «А я буду еженедельно деньги от реализации этого товара забирать». Продавцы переглянулись. Один из них сказал. «Леонид Васильевич, может, мы все это оформим как контракт?» «Зачем мне контракт нужен?» Улыбнулся Завадский. «Я вам доверяю. Вы же меня не обманете?» Он пристально посмотрел на продавцов. Конечно, соблазна обмануть лучшего друга Мансура у продавцов возникнуть не могло. Продавцы пошли вызывать грузчиков. Машина стала разгружаться. Тем временем Завадский, снова обняв меня за плечи, сказал. «Виталий, на следующей неделе я хочу еще фуру с водкой подогнать. Ты подумай, может быть, в буфет ее пристроить? У вас же есть буфет?» «У нас в буфете спиртным не торгуют», – опешил я. «Ладно тебе, что будет? Ну, оштрафуют, переживем. Как ты думаешь?» Я согласно кивнул. «И вот еще что. Я с женой приехал и с другом», – продолжал он. «Мы хотим твой рынок посмотреть. Будешь нас сопровождать?» «Без проблем», — сказал я. Завадский кивнул, и из черного «Мерседеса» вышли три человека. Мужчина и две очень красивые женщины, одетые в норковые шубы. Одна из них, как я понял, была жена или любовница Завадского. Другая жена знакомого. «Здравствуйте», — подошел ко мне мужчина и протянул мне руку. Я всмотрелся в его лицо. Оно было крупным, с черными усиками, с темными глазами. Я в ответ также протянул руку, но от силы его рукопожатия чуть не вскрикнул. «Меня Федя зовут!» – представился он. Я вспомнил. «Так это же Федя бешеный!» Конечно, Мансур про него говорил. А «Вот еще один персонаж! А вдруг ему рынок не понравится? А вдруг он скажет, хочу быть в доле?» Страх охватил меня. «Ну что, Ленчик, пойдем посмотрим!» – обратился Федя к Завадскому. «Рыбоньки, пойдете рынок смотреть?» – спросил он у женщин потом повернулся ко мне. «Коммерсант, где тут у тебя обувью хороший торгуют?» «Это в секторе С", сказал я. «Давай, веди нас», — сказал, улыбаясь Федя. Через несколько минут мы уже проходили между рядами. Нужно сказать, что на рынке в этот день народу было очень много. Получалось, что когда мы ходили между рядами, я терял из виду то Завадского, то Федю, то их жен. Неожиданно я обратил внимание на то, что Федя стал рассматривать товар с нецензурными комментариями. Мне было неприятно. Тут я услышал, как один из продавцов сделал замечание Феде, чтобы он больше не ругался. Я повернулся и увидел следующую сцену. Федя быстрым движением схватил продавца за шиворот и, наклонив к прилавку его голову, взял стоящий рядом черный ботинок и стал изо всей силы бить им продавца. Продавец закричал. Подбежали какие-то люди, чтобы ему помочь. Бешеный еще больше разъярился. Теперь он вступил в драку, стал кричать, размахивать руками. Тут я заметил, что в руках у него появился черный пистолет. Это был ТТ. Люди опешили. Я посмотрел на Егора. Он тоже был перепуган. С двух сторон к нам бежали сотрудники милиции и охрана. Через несколько минут два охранника повисли на Феде, третий выворачивал ему руки. Мент уже держал в руках отнятый у бешеного пистолет. «Где у вас тут подсобное помещение?» «Чтобы нам там кое-что оформить?» спросил милиционер. Егор показал в сторону буфета. Там было несколько подсобок, в которых буфетчики хранили ящики с напитками и продукты. Вскоре мы вошли в одну из них. «Будем оформлять», сказал милиционер, доставая какой-то бланк и начиная заполнять его. Но тут Федя стал орать, ругаться, оскорблять мента и угрожать ему. «Давай-давай», сказал спокойно мент. «Ты уже на три наговорил и наделал». Тут неожиданно открылась дверь, вошел Завадский. Он сразу оценил обстановку и понял, что бешеный влип в очередной конфликт, который нужно разрешать ему. Завадский подошел к менту и стал что-то нашептывать ему на ухо. Тот стал внимательно его слушать. Но Федю эта сцена почему-то еще больше распалила. Он стал еще громче орать. Неожиданно Завадский, который все время разговаривал в одной тональности, не повышая голоса, громко закричал на Федю. "Заткнись!" Бешеный тут же замолчал. На нас эта сцена произвела очень сильное впечатление. Мы поняли, что Леонид Васильевич был значительно авторитетнее и важнее, чем Федя. Затем Завадский потребовал, чтобы все посторонние, кроме милиционера и Бешеного, вышли из подсобки. Переговоры Завадского и мента заняли около 20 минут. Затем Леонид Васильевич вывел из подсобки Федю и, быстро усадив его в машину, уехал. Как мы поняли, конфликт был разрешен, Но, судя по всему, это стоило завадскому крупной суммы денег. Прошло несколько дней, и мы стали уже забывать об инциденте с бешеным и продавцом, хотя на рынке об этом много говорили. Но на третий день после этого эпизода к нам в администраторскую заглянул тот самый продавец. Оглядевшись по сторонам, нет ли кого постороннего. Он почти шепотом спросил у меня, нельзя ли ему получить свои деньги обратно, так как он покидает рынок и больше торговать тут не будет. «А что случилось?» – спросил я. «А вы разве не знаете?» Иронически улыбнулся он, глядя мне в глаза. «Конечно, знаю, но, по-моему, все улажено». «Да? Я думаю, что не совсем. Я навел справки, кто такой Федя Бешеный», – сказал продавец. «И мне дорога моя жизнь, поэтому вы извините, ребята, но я лучше на холоде стоять буду, но здоровым, а не покалеченным где-нибудь в больнице валяться». Мне стало ясно, что Федя Бешеный тоже имел серьезный вес в криминальном мире и с ним связываться никто не хотел. Поэтому продавец так спешно покидал свое теплое местечко. Мы вернули ему деньги за неиспользованный абонемент. Как только он ушел, я сказал, «Ребята, а вам не кажется, что скоро мы потеряем этот рынок?» «Каким образом?» – спросил Костя. «А таким, что Мансур на пару с Федей Бешеным перепугают весь рынок. Или Мансур потребует, чтобы мы ввели его в учредители, чтобы он стал тут полноправным хозяином, А нас из учредителей сделает наемными работниками, администраторами, на оклад посадят. Ребята приуныли. Егор полез в тумбочку за бутылкой и налил нам по рюмке. Как говорит пословица, беда не приходит одна. В этот же вечер у нас произошло новое ЧП. Уже несколько недель у нас работала камера хранения, которую мы открыли по просьбе продавцов. Условия пользования ею были нехитрые. Человек сдает за небольшую плату в камеру хранения свои вещи каждый вечер, а утром их получает. Формально никаких документов и квитанций не было, только лишь номерки, которые выдавали каждому продавцу, сдавшему вещи. Таким образом, неизвестно было количество вещей, которые продавец сдавал. Соответственно, мы не знали, что он сдавал, то ли дорогостоящую радиоаппаратуру, то ли дешевые шлепанцы и носки. Вести такое дело производства для нас было нереально, так как оформление документов требовало подсчета товара и его осмотра, а для этого нужны были люди. Не успел рынок на следующее утро открыться, как в дверь кабинета влетел разъяренный продавец, весь красный. За ним шел заведующий камеры хранения, высокий парень, бывший военный. Из слов продавца мы поняли, что произошла кража. Вечером он поставил в камеру хранения две сумки с дорогостоящим товаром, а утром эти сумки пропали. Таким образом, Он потерял товар на сумму около трех тысяч долларов. Он требовал, чтобы мы немедленно вернули ему эту сумму. Костя пытался его урезонить. «Послушайте», — сказал он, — «откуда мы знаем, что именно вы туда товар сдавали, что у вас было именно две сумки и вообще, что там находилась дорогостоящая итальянская обувь? Может, у вас там носки были? Меня это не волнует. Вы обязаны возместить мне пропажу», — кричал парень. «Я на вас заявление в милицию напишу» и у вас будут очень серьезные проблемы. Совершена кража, и все». Костя возражал пострадавшему, но тот не слушал его. «Вы что, считаете, что я инсценировал эту кражу? Что у меня ничего не украли, а я пришел у вас деньги вымогать?» Продолжал кричать продавец. «Но», – заговорил Егор, – «разве не исключена возможность того, что у вас кто-то украл товар, например, на торговом месте? Может, вы отлучились со своего места, а в это время товар украли?» а теперь вы пытаетесь списать пропажу на камеру хранения». «Да вы что, ребята? Я смотрю, вы чего-то не понимаете», — говорил парень. «Значит так». И он посмотрел на часы. «Днем я приду к вам с ментами, и после этого мы посмотрим, кто кого обманывает». Продавец повернулся и вышел из офиса, сильно хлопнув дверью. После такого заявления мы долго обсуждали сложившуюся ситуацию. Конечно, мы могли поверить ему, что, скорее всего, обувь у него на самом деле пропала. Но представляете, разозлился Костя, если мы ему поверим, это прецедент. Как это? – спросил Егор. Если мы заплатим ему 3000 долларов, то завтра те продавцы, которые несут убытки, толпой побегут к нам на предмет того, что у них тоже что-то украли. Может быть, нам действительно ввести какое-то фиксирование? Что продавцы сдают в камеру хранения? Да ты что? Это знаешь, сколько народу нужно взять? И сколько на это нужно времени? – сразу же сказал Егор. Но нужно что-то делать. Тем временем Егор взглянул на тумбочку с водкой припасенной для Мансура. Нужно Сергея Маратовича позвать. В конце концов, он наша крыша. Пусть он и решает проблему с этим продавцом. Мы посмотрели друг на друга. Ну и что? Поколотит он его. А может, не поколотит, а своими бандитскими методами убедит и конфликт будет решен. Хорошо, давай обратимся к нему, сказал я и полез за блокнотом, где был записан телефон Мансура. Вскоре я набирал его номер. Мансур оказался дома. «Сергей Маратович», – начал я, – «тут такая проблема вышла». «Что случилось?» Мансур был явно недоволен. Я коротко рассказал ему суть дела с камеры хранения и с пропажей вещей. Он выругался в трубку, потом спросил, «Ну и что?» «Нужна ваша помощь». «Хорошо. Завтра в два часа я приеду». «А вдруг он придет раньше?» «Виталий, по-моему, ты зарываешься». Почему ты заставляешь меня думать о таких вещах, которые должен решать сам? Ты что, в конце концов, не можешь закрыть свою конторку до двух часов и на работу не являться? Хорошо, Сергей Маратович, вы только не сердитесь, сказал я и положил трубку. Ну что, одновременно спросили Егор с костей. Сказал, чтобы мы приходили на работу завтра к двум часам, так что пускай наш офис будет с утра закрытым. А где остальные будут? Я пожал плечами. Если пострадавший придет то к двум часам подъедет Мансур со своей командой. Будет с ним разговаривать. «И вот еще что», — добавил я. «Давайте сделаем так, что мы тут не при делах будем. Что нам подставляться? Пускай сам решает свои проблемы». «Попробуем», — сказал Егор, улыбаясь. По его улыбке было видно, что он не верил тому, что мы будем не при делах. «Еще хуже бы не случилось», — вздохнул Костя. «Я боюсь просто одного упоминания его имени». «Ты в этом не одинок?» мыкнул Егор, наполняя свою рюмку. На следующий день, ровно в назначенное время, мы приехали на работу. Сначала мы ходили по рядам, не решаясь подняться к себе наверх раньше, чем приедет Мансур. Прогуливаясь, мы заметили потерпевшего. Он не обманул. Приехал с двумя милиционерами, которые его сопровождали. Мансур со своей командой прибыл ровно в два часа. Он вошел через центральный вход вещевого рынка и направился к администраторской, не обращая ни на кого внимания. Чтобы предупредить Мансура, что потерпевший приехал не один, я быстро пошел ему навстречу. «Сергей Маратович, можно вас на секундочку?» «Давай, говори быстрее!» – ответил он на ходу. «Дело в том, что потерпевший привел с собой двоих ментов. Ну и что? Думаешь, что мы с ними вопрос не решим? Без проблем. Скажи своим коммерсантам, чтобы они пока не входили в офис, а ты будешь присутствовать при разговоре. А вы?» – посмотрел Мансур на двух здоровых ребят. как обычно. «Встанете сзади. Знаете, что делать?» Те утвердительно кивнули головами. Мансур стал подниматься по лестнице. Тут меня догнал потерпевший. На «Ну что?» – громко обратился ко мне продавец, специально повышая голос, чтобы все обратили на нас внимание. «Когда можно будет подойти для разговора?» «Да хоть сейчас. Поднимаемся наверх», – сказал продавец ментам. Нетрудно было догадаться, что они были его знакомыми и действовали по его указаниям. Может быть, он попросил их, а может, материально их заинтересовал, но пришли они неофициально, точнее сказать, полуофициально. Вероятно, и Мансур сразу это понял. Как только все дошли до двери, он, пропустив потерпевшего и меня вперед, остановился и с широкой улыбкой повернулся к милиционерам. «Ребята, да вы что?» – сказал он им. «Мы все спокойно сами решим и обо всем договоримся. Так что вы, если не возражаете...» Подождите тут. Тотчас же рядом с дверью встал один из верзил. Двое других прошли в комнату. Мансур вошел в администраторскую и, не спеша снял свое длинное кашемировое пальто, повесил его на спинку стула. После этого он достал из кармана расческу, причесал волосы, затем сел на диван напротив журнального столика и предложил потерпевшему сесть с другой стороны. Другие бандиты расположились за спиной продавца. Я сел сбоку. Мансур достал пачку сигарет, неторопливо закурил и, оценивающий взглянув на потерпевшего, коротко спросил «Как зовут?» «Терентьев Михаил я». «Ну, Миша, давай рассказывай, что у тебя случилось?» Михаил стал рассказывать свою версию происшествия, но не успел он произнести и нескольких предложений, как один из боевиков, стоящих сзади, занес кулак над его головой и, как бы имитируя сильный удар, хлопнул кулаком по ладони. Михаил вздрогнул от неожиданности. Затем, через несколько секунд, когда он снова заговорил, второй боевик стал тоже производить движение руками, как бы разминаясь для драки. Было видно, что Михаил начал нервничать. «Да что ты его слушаешь, Мансур? Давай мы ему сейчас врежем. Ты же видишь, что он врет, Сказал один из боевиков. Михаил, запинаясь и путая слова, пытался все же изложить суть дела. Но у него это плохо получалось. Мансур каждый раз переспрашивал его и делал вид, что ничего не понимает. «Погоди!» – «наконец», – сказал он, – «ты меня совсем запутал». «Значит так, ты говоришь, что у тебя пропала обувь?» «Да, дорогостоящая итальянская обувь», – закивал Миша. «Очень хорошо. Теперь давай-ка конкретно скажи мне, сколько у тебя там было пар? Какая была обувь? Из какой кожи? Какой фирмы? Короче, дай полное описание товара». Миша перевел дух. Конечно, далеко не каждый коммерсант знает, какое количество обуви у него в сумках. Взяв листок и ручку, Мансур сделал вид, что приготовился записывать. Миша начал говорить, но боевики все время делали вид, что собираются ударить его, так как возмущены его неправдоподобным рассказом. «Да врет он все! На ходу пургу гонит!» – повторяли они. Мансур не останавливал их. Он приготовился записывать. Но как только продавец начинал говорить об очередной партии обуви, Боевики его отвлекали. Он нервничал, постоянно поглядывая то налево, то направо, боясь, что вот-вот кто-нибудь из них ему врежет. Мансур же, пользуясь этой ситуацией, ставил вопросительные знаки на листке. «Итак, 42 размер, 10 коробок. А какого они цвета?» «Цвета? По-моему. Что значит «по-моему»?» взорвался Мансур. «Ты что, нас обманываешь?» Грозно проговорил он, привстав. «Нет, Сергей Маратович, я вас не обманываю». Стал быстро говорить Миша, косясь на боевиков. Мансур закурил следующую сигарету и обратился ко мне. «Скажи-ка, Виталий, а вы какие-нибудь документы оформляете при сдаче вещей в камеру хранения?» «Нет, Сергей Маратович, никаких», – ответил я. «Это же нереально». «Ну вот видишь», – повернулся он к Мише. «Почему я должен тебе верить, что у тебя там была именно обувь и именно столько пар, сколько ты говоришь, если ты толком ничего описать не можешь?» «По-моему, ты, парень, привираешь. Мне кажется, что ты просто хочешь нас обмануть». Миша молчал, опустив голову. Он уже не знал, что ему говорить, потому что до конца договорить не мог. Его обрывали либо боевики, либо сам Мансур. «Если слушать то, что ты мне говорил, то получается какая-то лажа», — сказал Мансур. «Посмотри, сколько я вопросительных знаков поставил». И он показал листок, где на каждой строчке стояли вопросительные знаки. То по цвету не сходится, то по размеру. В общем, мне кажется, что ты нас обманул. Давай лучше сделаем так. Разойдемся спокойно и мирно. Ни ты нам не должен, ни мы тебя не должны. Идет? Потерпевший понимал, что три тысячи долларов для него сумма очень большая и не мог смириться с ее потерей. Нет, никак не идет. Я же товар потерял. Зачем мне вас обманывать? Дрожащим голосом начал он. Руки его тряслись. «Слушай, парень, ты меня уже сильно утомил. Даже больше. Ты меня просто раздражаешь». Заорал Мансур и тут же изо всей силы ударил потерпевшего кулаком в нос. Хлынула кровь. Моментально оба боевика стали наносить потерпевшему удары. Кто по голове, кто в грудь. Миша пытался прятать голову под свои руки, чтобы часть ударов отвести от головы. Боевики стали бить его ногами. Он уже лежал на полу. Я обратил внимание на Мансура. Он стоял и смеялся, наблюдая за этой сценой, а сам больше не бил продавца. «Ладно, хватит!» – обратился он к своим боевикам. Они сразу же перестали бить Мишу. Парень еле встал с пола, вытирая кровь ладонями с лица. «На, утрись!» – сказал Мансур, достал из бокового кармана чистый носовой платок и бросил его продавцу. «А то твои менты не так нас поймут!» Потерпевший стал вытирать кровь платком. Теперь была испачкана его одежда, свитер и пиджак. Мансур смотрел на парня. Мне даже показалось, что ему стало жалко Мишу. Хотя, конечно, мне это просто показалось. «Ну что?» Он подошел к продавцу вплотную и приобнял его за плечи. «Как мы с тобой договоримся? Миром решим вопрос или...» Мансур сделал паузу, намекая на неприятные для потерпевшего последствия. «Миром, миром решим!» Быстро сказал Миша. «Значит, как я понял, мы тебе ничего не должны!» Тот закивал. «Вот и хорошо!» – вздохнул Мансур. Он подошел к двери администраторской и, приоткрыв ее, громко сказал, что вы милиционеры слышали. «Ну вот, мы обо всем договорились!» «Правда?» – Миша снова закивал. «Никаких претензий ни у кого нет!» – продолжал бандит. «Парень просто перепутал. Он коробки потерял в другом месте. Но мы с пониманием отнеслись к этому!» Он улыбнулся. «Мы же люди, а не звери!» и похлопал Миша по плечу, выпроваживая его из администраторской. Когда тут вышел, Мансур сразу подошел к своему шкафчику и налив стакан водки, выпил его залпом. «Ну, как я пацана развел?» спросил он, обращаясь ко мне. «Грамотно, Сергей Маратович. Вот так, чтобы не создавали прецедент, чтобы нашу фирму не обанкротили», сказал Мансур. «А ты понаблюдай за ним». При первой возможности попытайся избавиться от него. Например, попробуй не продлить ему абонемент». Вскоре он с боевиками спустился по лестнице из офиса и покинул рынок. Я остался один. В кабинете появились Егор и Костя. «Ну, как дела?» «Большой психолог он», – хмыкнул я. «Действовал силой и страхом. Запугал парня. Тот претензий к нам не имеет». «Вот видишь», – обрадовался Кости. «Выходит, он действительно эффективно работает. Чисто». «Да, чисто», — повторил я, «но я бы не хотел оказаться на месте этого Миши и вам бы не желал». Прошло больше двух месяцев с того дня, как мы начали работать с крышей. За это время на рынке многое изменилось. Несмотря на то, что мы неоднократно по указаниям Мансура поднимали стоимость абонементов, люди с рынка не уходили. Напротив, торговые места были полностью укомплектованы. Образовалась даже резервная очередь, то есть люди, желающие купить место взамен ушедшего. Кроме того, произошли определенные изменения и в ассортименте. Все дешевые и простые товары были вытеснены дорогими, эксклюзивными, коллекционными. Конечно, мы прекрасно знали, что часть этих товаров шьется либо где-то под Малаховкой, либо еще где-то рядом с Москвой, а вовсе не привозится из Канады или Германии. Для многих челноков было гораздо прибыльнее вести в Россию материал, фурнитуру, наклейки и тому подобное. А шить изделия по импортным лекалам тут – в подмосковных швейных ателье и мастерских, чем покупать готовые товары за границей. Тем не менее, рынок завоевывал все большую популярность у москвичей и приезжих. Теперь можно было с уверенностью сказать, что наш рынок был одним из самых дорогих в Москве. По выходным можно было видеть людей, приезжающих к нам на дорогих иномарках. Были и 600 Мерседесы, и джипы, которые к тому времени стали появляться в столице и многие другие марки. Люди, которые раньше ходили только по дорогим бутикам, теперь предпочитали делать покупки у нас. Я долго думал и пытался понять, почему так произошло. Может быть от того, что на рынке был представлен тот же товар, что и в бутиках, но здесь была возможность поторговаться и снизить цену покупки. Что касается Мансура, то он по-прежнему каждую неделю посещал нашу администраторскую. Сергей Маратович никому не доверял получение денег. Приезжал сам лично и брал заранее приготовленную долю. Затем аккуратно укладывал пакет либо в папку, либо в карман пиджака и покидал рынок. Однажды Мансур приехал не в свой день, в четверг, а в понедельник. И не к четырем, как обычно, а в 12 часов. Это нас удивило, ведь мы привыкли к его распорядку и знали, что раньше двух часов дня Мансур не просыпается, так как предпочитает вести ночной образ жизни, посещая рестораны и ночные клубы, и возвращается домой только под утро. А тут неожиданно он появился в полдень. Когда Мансур вошел в офис, мы были там. Смотрели телевизор, который поставили недавно. Мансур деловито снял кашемировое пальто горчичного цвета. Надо сказать, что Сергей Маратович внимательно следил за модой. На нем были черные, на вид очень дорогие брюки, светлый свитер и замшевая куртка в тон брюком. Обувь на Мансуре была также дорогая. На руках по-прежнему сверкали золотые перстни и браслеты. Он сел на диван. Быстро достал из бокового кармана пачку сигарет и закурил. Егор, сидящий за столом генерального директора, привстал, чувствуя, что пора уступить место истинному хозяину рынка. Но Мансур, поняв его намерение, махнул рукой. Сидимал. «Мы вопросительно посмотрели на бандита». «Что вы так на меня уставились?» – усмехнулся он. «Да просто ваш визит очень неожиданный». «Может, что случилось?» «Нет, я по своим делам приехал. Мы стрелочку забили». «И мне в вашей администраторской нужно с корешами встретиться», ответил Мансур. «Мы поняли, что он хочет провести тут какие-то тайные переговоры. Первая мысль, которая пришла мне в голову, что сейчас приедут такие же бандиты, как он, и будут делать здесь свои дела. Так они могут наш рынок превратить в бандитское гнездо». Но каково же было мое удивление, когда неожиданно в дверь постучали и вошли двое мужчин, на вид около 35 лет одетые в темные костюмы и дорогие замшевые куртки. То, что на них были белые рубашки с темными галстуками, говорило об их принадлежности совсем не к бандитскому сословию. Увидев Мансура, они приветливо поздоровались с ним. «Вы без труда нас нашли?» – спросил он. «Да, Сергей Маратович, вы очень хорошо все объяснили». «Проходите, раздевайтесь». Тут Мансур повернулся к нам и сказал. «Егор, Виталий, погуляйте пока. Нам поговорить надо по серьезному вопросу». Мы молча встали и вышли из администраторской, прихватив с собой и секретаршу, также сидевшую там. «Что будем делать?» – спросил Егор. «Пойдем кофейку попьем, что ли?» Мы медленно шли вдоль торговых рядов, ловя на себе любопытные взгляды продавцов. Теперь мне казалось, что мы из директоров превратились в наемных работников и что Мансур – хозяин рынка. Такие слухи давно уже здесь ходили. Конечно, это не соответствовало действительности, Конечно, по-прежнему хозяевами рынка были мы и получали свою долю. Но постепенно Мансур увеличивал свою, и мы теперь платили ему не 20, а 30%. Кроме того, как нам стало известно, Мансур собирал и свою индивидуальную дань со многих владельцев торговых мест, которые имели особенно дорогостоящий товар. Наконец мы оказались в буфете. Буфетчик удивленно посмотрел на нас. «Что, ребята, кофе будете? Давай, налей по чашечке». «Может, коньячку добавить?» Егор кивнул. «Да, добавь немного». Мы отпили понемногу горячего ароматного кофе из маленьких чашек. «Как ты думаешь, что это за люди пришли?» Спросил меня Егор. «Да черт его знает. Мы еще гадать будем, с кем он встречается, тут, на рынке или вне его. У нас своих забот хватает». «Это верно. Но меня очень беспокоит, что в последнее время он стал назначать свои встречи именно на нашей территории. Но он же сказал, что у него тут какие-то дела». Я предпочитаю в его дела не вникать. Тут зашипела радиосвязь, которая была установлена у нас на рынке. И знакомый голос Мансура громко произнес. «Администрация рынка! Просьба срочно подняться в офис!» И прозвучали наши фамилии. «Ничего себе!» – сказал Егор. «Что это он делает?» Снова из динамиков донеслось шипение. Видимо, Мансур забыл выключить микрофон. Я слышал, как он обращается к Дане, вставляя в свою речь много нецензурных слов. «Долго эти козлы будут сюда идти?» Естественно, козлами он называл нас. Ну что?» – обозлился Егор. «Слышал? Шеф уже беспокоится». Мы встали и, расталкивая покупателей, поспешили в администраторскую. Вскоре мы открывали дверь. Мансур, Даня и один из боевиков сидели в офисе, а мужчин, которые приходили на разговор, уже не было. Мансур взял листок бумаги и прочел фамилию, записанную там. «Скобляков Эдик у вас работает?» – обратился он к нам. Егор бросился к своей амбарной книге, где у него были записаны все наши арендаторы. «Как фамилия?» – переспросил Егор. «Погоди», – остановил я Егора. «Я знаю его. Работает у нас Эдик. Работает. А где его торговое место? Он у нас пару мест имеет. В секторе Д и на антресолях». «Где на антресолях?» «Вот, посмотрите». И я показал из окна Мансуру на места, расположенные вместе, похожим на наши. Конечно, антресоли – это условное название. Просто там была переходная лестница, на вершине которой располагались с двух сторон прилавки. Места эти были не очень удобные, потому что поскольку наш рынок состоял уже из двух этажей, подниматься наверх за каким-то товаром у покупателей особого желания не было. И места на антресолях продавались у нас дешево, по льготной цене, ведь желающих занять их было немного. Эдик мне был знаком. Это был достаточно шустрый паенек, который знал практически весь рынок, как, впрочем, и весь рынок знал его. Кроме того, Скобликов часто заходил в офис. Он водил дружбу со многими администраторами и прекрасно владел ситуацией по рынку. «А что случилось?» – осторожно спросил я Мансура. «А ты его знаешь?» – задал он мне встречный вопрос. «Да, немного знаю. Что можешь о нем сказать?» «Нормальный парень. С кем работает, знаешь?» «Нет», – покачал я головой. «По-моему, за ним никто не стоит». «Ясно», – медленно проговорил Мансур. А что случилось, Сергей Маратович, если не секрет? Собственно, никаких секретов нет. Эдик, крыса, пидорас. Вдруг выругался Мансур. Деньги большие людям должен. Взял кредит и отдавать не спешит. Говорит, что бизнес у него плохо идет. Но деньги-то все равно нужно возвращать. Так что давайте-ка позовите мне этого Эдика на профилактическую беседу. Позвать парня вызвался Егор. Теперь у него вошло в привычку быть порученцем Мансура. Пойдет, позовет кого-нибудь, а сам с ним уже не возвращается, чтобы избежать сцен профилактического характера, как называл их Мансур. На самом деле эти сцены представляли собой либо угрозы, либо легкое избиение. Минут через десять в дверях появился Эдик. Он вошел в кабинет и стал с нами здороваться. Вероятно, Эдик знал, кто такой Мансур и зачем он здесь присутствует. Он протянул ему руку, но тот перехватил ее левой и изо всей силы ударил Эдика правой рукой в челюсть. Парень зашатался. «Что, паскуда? Крыса! Бабульки людям возвращать будешь?» Эдик часто заморгал. «Ты понимаешь, о чем я говорю? Помнишь, кому деньги должен?» «Да понимаю, Сергей Маратович, но дело вот в чем», – затараторил Эдик. «Я же говорил им, что кредит, который я у них взял, я обязательно погашу, но сейчас ничего не продается и денег у меня нет». Тут Мансур влепил Эдику пощечину. «Что-то я плохо слышу». «Будешь деньги отдавать или нет?» «Сергей Маратович». Тут же он получил очередную оплеуху. «Буду-буду», — сказал Эдик после третьего удара. «Когда? Говори конкретно!» Тот замолчал. «Что у тебя сейчас есть? Выворачивай карманы!» Наступила напряженная тишина. Я уже жалел, что Егор не вернулся. Сейчас бы налил Мансуру стакан водки, может быть, как-то легче стало. Но бандит все больше зверел. Он сам начал вытряхивать содержимое карманов продавца. Уже упали на стол долларовые купюры, несколько рублевых, ключи от машины и техпаспорт с правами. Мансур быстро взял деньги и отодвинул их в сторону, словно не замечая. Он поднял техпаспорт. «А что у тебя за тачка?» – спросил Мансур и стал внимательно изучать техпаспорт. «Всего-навсего москвич. Машина какая сраная. Ладно, в общем так. Я даю тебе срок, парень. Ровно неделю». «Если ты мне за неделю не вернешь все деньги, плюс проценты за то, что ты просрочил платежи, плюс штраф, который я на тебя налагаю», добавил Мансур, «я заставлю тебя, гада, квартиру на меня переписать». И он схватил Эдика за ворот рубашки. Тот послушно закивал. Все понял. Через неделю. В 12 часов дня я жду тебя вот на этом месте». И Мансур ткнул пальцем на журнальный столик, стоящий возле дивана. «Со всеми бабульками». «А сейчас вали отсюда!» И он силой оттолкнул от себя Эдика. Тот пулей вылетел в коридор. Все молчали. Я чувствовал, что гнев Мансура сейчас перекинется на меня, хотя никаких грехов за собой я не знал. Я еле выдавил из себя. «Сергей Маратович, может, в водочке чуть-чуть?» «Почему чуть-чуть?» Ответил тут же Мансур. «Давай наливай полную рюмку!» Я подскочил к шкафчику но тут же наткнулся на пустую водочную бутылку Смирновской. Господи, как же Егор не обеспечил бандита водкой? Может быть, сам выпил? Сейчас же Мансур будет ругаться и мне влетит. Засунув бутылку глубже в шкафчик, я увидел, что там стоит еще одна, полная. Я с облегчением вздохнул. Быстро достал ее, откупорил и стал наполнять рюмку. Мансур выпил. Затем, аккуратно сложив документы на машину, только что отобранный у Эдика в свой карман, он сказал. «Ладно, поеду я. Если что, звони, я на связи». И протянул мне руку на прощание. Я пожал ее. Через несколько минут Мансур со своими людьми покинул рынок. Прошло два или три дня, и я, гуляя по торговым рядам, случайно встретил Эдика. Он подбежал ко мне и предложил пойти с ним в буфет поговорить. «Мы пошли». Уже многие на рынке знали, что у Эдика и Мансура произошел серьезный конфликт, и все с любопытством смотрели нам вслед. Эдик заказал кофе, но потом, когда мы сели за столик, наклонился ко мне и еле слышно сказал. «Виталий, скажи мне честно, что мне делать?» «Я пожал плечами», — Эдик шепнул. «Я навел справки о Мансуре. Это же просто беспредельщик. Он меня может просто убить». «А что, возможности отдать деньги нет?» — спросил я. «Нет, откуда?» «Поверь мне, Виталий, если я продам товар по димпинговым ценам, мне только на одну треть хватит. А если квартиру? Ты что, где я буду жить тогда? У меня же мать еще». «Я не знаю», — ответил я. «Но просто так он тебя не оставит. Ты же сам в курсе». «Господи, откуда вы его взяли?» С отчаянием проговорил продавец. Я промолчал. Это можно было расценивать и как упрек в мой адрес. «Погоди немного», — подбодрил его я. «Тут 8 марта скоро». Может, у него настроение улучшится. Может, после праздников он тебя простит. А когда ты ему должен деньги-то принести? Через пять дней, 11 марта. Может, тебе уехать куда-нибудь? А что в этом толку? Ну, уеду я или заболею, и что? Ты думаешь, что этот долг с меня снимет? Это еще больше Мансура разозлит. Да и проценты набегут. Ты же видишь, что он неуправляем. Я промолчал, так как был полностью согласен с продавцом. Начались праздники. И мы как-то отвлеклись от этой темы. Потом наступил первый рабочий день, 10 марта. Завтра Эдик должен был вернуть деньги. Так совпало, что 11 марта был четверг, день обмена абонементов. Поэтому до трех часов нам приходилось серьезно вкалывать. С самого утра в офис стояла огромная очередь. Обмен мы проводили по секторам, чтобы не было хаоса и беспорядка. Начинали по алфавиту. Каждый раз администратор, сидящий в офисе, Объявлял, что приглашаются владельцы торговых мест, например, Б, для обмена абонементов. Все уже знали, что на эту процедуру отводилось 30-40 минут. Потом шел следующий сектор, потом подвальные помещения, владельцы буфетов, частных складов и небольших магазинчиков, которые стали появляться на территории вещевого рынка. В три часа дня, когда сбор денег был полностью закончен, я обратил внимание на то, что Костя куда-то заторопился. «Ты чего?» – спросил я. «Хочу в банк поехать, деньги положить», — сказал Кости. Тут же встал из-за стола и стал собираться по каким-то срочным делам, как он сказал и Егор. «Теперь я понял, что сейчас приедет Мансур, и никто из моих компаньонов не хочет лишний раз встречаться с ним». «Что это вы так быстро убегаете?» «В банк обязательно надо успеть. А мне нужно деда навестить. Давно у него не был», — буркнул Егор. «Что-то он приболел». Я промолчал. Я понял, что свидетелем буйства Мансура и какой-нибудь жуткой сцены придется быть мне одному. Взглянул на часы. Было уже около четырех. Тут я вспомнил, что именно сегодня последний день срока, отведенного Мансуром Эдику для сбора денег. И стал лихорадочно думать, видел ли нынче Эдика на рынке. Вроде нет. Я спросил у Шурика, младшего администратора, не видел ли он его сегодня. Нет, что-то не было его, ответил Шурик. И тут я услышал, как внизу раздался громкий смех, и кто-то стал подниматься по лестнице. Я осторожно приоткрыл дверь и увидел, что Мансур в сопровождении пяти боевиков направляется к офису. Быстро сказал секретарше, чтобы она немедленно покинула помещение. Сергей Маратович вошел уверенной походкой хозяина. Он на ходу снял куртку и бросил ее на диван. Я сразу понял, что настроение у него было веселое. «Это уже хорошо, что не злой», – подумал я. Мансур тут же подошел к креслу, сел в него и взял график, который мы составляли еженедельно по четвергам. Стал смотреть, как заполнен рынок. «Ну что, все окей?» Обратился он ко мне. «Продажа прошла нормально?» «Да». «Сколько людей не выкупили абонементы?» «Да человек десять, не больше». Мансур взял листок, лежащий на календаре, подвинул его к себе и написал на нем цифру 10, Затем умножил ее на определенную сумму. Это была сумма, которой не хватало в общей кассе. Перед этим числом он поставил знак минуса. «Ну что, деньги есть? Давай!» – улыбнулся он. Я протянул ему пачки денег. Мансур взял их, не считая, и положил в боковой карман. «А эта крыса не появлялась? Обо мне не спрашивал?» «Я понял, что разговор идет об Эдике. Нет, Сергей Маратович, он не появлялся». «Он что, совсем уже охренел?» – сказал зло Мансур. «Может быть, по радио объявить?» предложил я. «Зачем? Не нужно никакого радио. Сам придет. Подождем еще 15 минут, а дальше... Дальше мы устроим ему карнавал по полной программе», усмехнулся Мансур. От его слов мне стало не по себе. Я представлял, что означает слово «карнавал» в понятии Мансура и какой мордобой он может устроить Эдику. Тут дверь медленно открылась и появился Эдик. Он был совершенно спокоен. Поздоровался с присутствующими, подошел к бандиту практически вплотную и сел на свободный стул, не получив на это приглашение с его стороны. Мансур посмотрел на него внимательно. Я тоже перевел на него взгляд. Что-то необычное чувствовалось в его поведении. Стоп. Прежде всего, на нем не было никакой верхней одежды, а ведь на рынке обычно все ходили, надев что-то сверху. Все же ранняя весна, и погода еще достаточно холодная, а рынок внутренне отапливается. А тут вдруг Эдик в пиджаке и в водолазке. «Что скажешь?» – нарушил молчание Мансур, пристально глядя на Эдика. «Сергей Маратович!» – четко, словно заученный текст, начал Эдик. «Я хочу еще раз уточнить. С ваших слов получается, что я должен деньги». И он назвал цифру. «Людям, которые поручили вам потребовать их с меня. Так я понимаю?» Мансур усмехнулся. «И что дальше, сучонок? Что это ты мне речь толкаешь?» Лучше скажи, ты бабки принес или не принес. Сергей Маратович, давайте сначала с вами уточним. Я бы хотел выяснить, положим, если я вам эту сумму не отдам. Что? Мансур привстал. Нет, я только сказал положим. Что все же тогда меня ожидает? Я хочу это знать. Что тебя ждет, Мансур откровенно засмеялся. Ты что это, клоунаду тут разыгрываешь? Конец жизни тебя ждет! Вот что! Мансур добавил к этому еще большое количество матерных слов. «Я так понимаю, что если я не заплачу деньги, вы будете меня сильно бить, а может, даже и убьете, так?» «Да что ты мне загадки загадываешь?» – взорвался Мансур. «Ты давай конкретно по теме, деньги принес или не принес?» «Принес я деньги», – сказал Эдик. «Только они внизу. Нужно туда за ними спуститься». Мансур нехотя встал и направился к лестнице. «Чего сидишь? Пошли!» сказал он мне. Я наблюдал за этой сценой. Мне казалось странным поведение Эдика. Что-то тут не то, думал я. Неужели Эдик привез своих бандитов и пытается сейчас вытянуть Мансура на переговоры с ними? Мансур, видимо, тоже так подумал. Он быстро показал Дани и другим мордоворотам, чтобы они сопровождали его. Теперь я видел, как вся команда медленно спускается по лестнице. Рынок практически уже опустел, и продавцов почти не было. Вовсю работали уборщики, собирая мусор. «Куда идти-то?» – услышал я голос Мансура. «Сейчас, одну минуточку!» – сплюнул Эдик. Я стал сверху наблюдать за происходящим. Мне было любопытно, что будет дальше. Что же в конце концов придумал Эдик и что ждет теперь Мансура? Но дальше события развивались совершенно непредсказуемо. Неожиданно из двух выходов, которые находились слева от торгового зала, В помещении рынка вбежали 10 или 12 человек в штатском. Я с ужасом увидел, что в руках у них было оружие – пистолеты Макарова. Тут же послышался громкий голос. «Всем стоять! Шестой отдел Мура!» «Господи! Да это же отдел по борьбе с организованной преступностью!» Я посмотрел на Мансура. Тот занес свой массивный кулак над лицом Эдика. Он понял, что продавец просто заманил его в западню, что, скорее всего, он просто сдал его ментам. Но руку Мансура уже выворачивали двое оперативников. Мансур был достаточно крепким и сумел вырваться из рук ментов. Началась драка. Мансура окружили пятеро оперативников, и через несколько мгновений он все же лежал на полу. Один муровец держал его голову двумя руками за волосы, двое руки, двое ноги. Остальные занялись сопровождением Мансура. На земле лежали Дани и еще два боевика. Тут я перевел взгляд на Эдика. Он расстегнул воротник своей рубашки и один из оперативников достал оттуда маленький диктофон. Теперь я понял, почему Эдик говорил такими загадками. Он просто записывал компромат на ленту. Мансур, лежа на полу, ругался матом, посылая угрозы в адрес Эдика. Я не знаю, что меня заставило, но я спустился вниз. Никто из ментов меня не заставлял ложиться или поднимать руки вверх. Они занимались Мансуром и его людьми. Ко мне подошел Муровец. «Вы кто?» – спросил он. «Я сотрудник рынка», — ответил я. «Очень хорошо. Будете свидетелем». «Нет, я не могу им быть», — запротестовал я. «Что значит «не могу»?» «Только что на ваших глазах задержали особо опасную банду во главе с Сергеем Мансуровым. «Вы будете свидетелем. Ведь вы стояли наверху и все видели». Мансур бросил на меня злой взгляд. «Бог ты мой, ну и влип я. Теперь весь его гнев выльется на меня. Зачем же я спустился?» «Зачем теперь я буду этим дурацким свидетелем?» – думал я. «Если я что-то подпишу, то Мансур мне этого никогда не простит». Вот так я оказался в роли Эдика, и теперь меня может ждать его участь, если не хуже. Эдику явно будут мстить».